Глава 20. Превозмогая горе, губить мягкость сердца. Начиналось лето, и еще не установилась жара, но император Канси уже распорядился начать подготовку к поездке за Великую Стену. И я снова, как и в прошлые годы, испытала радость — Ведь как только мы покидали запретный город, строгих правил становилось значительно меньше, и даже дух ожесточенной борьбы, казалось, не витал над нами. Я могла мчаться верхом на коне, и над моей головой в голубых небесах плыли белые облака. Я могла наслаждаться теплом солнца, мягким ветерком, едва уловимым ароматом свежих трав. В такие минуты Я чувствовала, что жизнь все таки прекрасна, и на сердце у меня было легко и спокойно. На этот раз императора сопровождали девять принцев, в числе которых были наследный, пятый, седьмой, восьмой, четырнадцатый и пятнадцатый. Лишь с четырнадцатым принцем я изредка обменивалась парой шутливых фраз, Остальных старалась по возможности избегать, а если не могла, то, поприветствовав, сразу уходила прочь. Никогда за всю мою жизнь здесь я не пребывала в таком мире и спокойствии. Когда я была свободна от службы, то садилась на коня и в одиночку каталась по степям». Иногда, чувствуя прилив сил, я подстегивала лошадь, заставляя ее кругами носиться по равнине. А когда уставала, ложилась на лошадиную спину и позволяла животному брести, куда заблагорассудится. Очень часто я проводила в седле весь день от восхода до заката, вгрызаясь в сухие лепешки и запивая их водой. Ехала туда посмотреть, сюда полюбоваться. Так радостно и свободная, я и коротала время. Юйтань со смехом говорила, «Сестрица, ты целые дни проводишь в компании одного лишь коня, и кажется, что чем дальше, тем меньше тебе хочется разговаривать с людьми». Я лишь улыбалась и опускала голову, думая о том, что сама не знаю, когда успела стать такой. С самого детства я ненавидела одиночество и повсюду пыталась собрать свою компанию. Когда я только приехала в Шэньчжэнь, у меня совсем там не было друзей. После работы мне не хотелось возвращаться домой, и вечера я проводила в барах. Живя в поместье восьмого Бэйле, я тоже повсюду таскала за собой девочек-служанок и все равно вздыхала «Какая же скука!». Кажется, мне ни разу не выпало возможности поучиться жить в одиночестве. Время играюще раскидывает людей. Зеленел банан, краснела вишня, и после нескольких смен зеленого на красный я неуловимо изменилась, начала наслаждаться одиночеством. На самом деле, если бы вся моя оставшаяся жизнь прошла в подобном одиночестве и спокойствии, я была бы счастлива. В этом году господин Суван Гувалгия и минь, минь не приехали, и на аудиенцию к его величеству прибыл только Хашу. Впрочем, минь, минь передала мне письмо через Хашу. Я еще не дочитала письмо до конца а уже валялась на ковре и хохотала, держась рукой за живот. В письме она рассказывала о том, что в восьмом месяце прошлого года, попрощавшись с его величеством, молодой господин Цзоин не стал возвращаться к своему клану. Вместо этого он всю дорогу ехал за ней, а затем, получив приглашение ее отца, поселился у них. Все письмо было посвящено тому, как молодой господин Дзаин целыми днями всюду ходил за ней и пытался добиться ее расположения, а сама Миньминь -минь отвергала его ухаживание и, задирая нос, насмехалась над ним, а он состязался с ней в смекалке и храбрости. Если не читать между строк, можно было подумать, что минь, -минь по-прежнему ничего к нему не испытывала. Однако от меня не укрылись ее восхищение Дзаином и невольная радость от общения с ним. Я смутно ощущала, что он и есть та самая звезда, предназначенная для Миньминь, -минь, и она не сможет упустить его, потому что молодой господин Дзаин сам не даст ей этого. Я почти видела их счастье, ожидавшее где-то совсем недалеко. Я держала письмо в руках, перечитывая его снова и снова, и чувствовала, как улучшается мое настроение. Я, наконец, смогла увидеть совсем рядом настоящее счастье взаимной любви, где не было указов о женитьбе, не было принуждения, обиды и преследования чужих интересов. Были лишь он и она. Дочитав письмо, я выбежала из шатра и, вскочив на коня, помчалась по степи, подстегивая скакуна и заливаясь веселым смехом. Счастье Минь-Минь наполняло меня радостью, и мне безудержно хотелось смеяться. Утомившись, я пустила коня шагом и прилегла на его спину, чтобы передохнуть, продолжая улыбаться. Внезапно рядом раздался топот копыт. Открыв глаза, я повернула голову на звук и увидела восьмого принца, который, подстегивая лошадь, приближался ко мне. Улыбка тут же сошла с моего лица. Я торопливо села прямо и поприветствовала его поклоном. «У вашей покорной служанки еще есть дела. Если у господина Бэйле нет никаких поручений, прошу разрешения откланяться». «Сейчас, на склоне холма, я некоторое время наблюдал за тобой», — негромко сказал восьмой принц, глядя на меня в упор. «Уже очень давно я не видел тебя такой счастливой». Не зная, что на это ответить, я опустила голову, храня молчание. Принц устремил взгляд куда-то вдаль и холодно спросил. «Ты действительно разлюбила?» сердце кольнуло болью, но я спокойно ответила разлюбила ты полюбила другого я знала, что он все понял не так, но решила и пусть нет ответила я равнодушно некоторое время он наклонив голову разглядывал меня, а затем произнес через три года «Ты войдешь в возраст, когда сможешь покинуть дворец. Неужели ты согласна с тем, что царственный отец выдаст тебя замуж?» «Когда это произойдет, тогда и буду беспокоиться», не задумываясь, сказала я. «От меня ничего не зависит, так к чему много думать?» С этими словами я поклонилась и попросила разрешения удалиться. Восьмой принц с холодной усмешкой кивнул мне и махнул рукой, позволив идти. Взметнув на гайку, я разок подстегнула коня и умчалась. Я отъехала совсем недалеко, когда на склоне холма вдруг заметила четырнадцатого принца верхом на лошади, глядевшего в мою сторону. Я подумала, что если подъеду к нему сейчас, то он наверняка накричит на меня — В конце концов, его нрав мне был хорошо известен. Поэтому я притворилась, что не заметила его и поскакала обратно в лагерь. Отведя лошадь в конюшню, я медленно побрела к своему шатру. Сердце разъедала невыразимая горечь. Я молча шла, опустив голову, как вдруг услышала. «Жоси, о чем задумалась?» Я подняла голову и увидела молодого господина Хэшу с наследным принцем, что, посмеиваясь, стояли неподалеку. Торопливо отвесив поклон, я поприветствовала их. Не знаю, из-за Минь-минь или из-за той нефритовой подвески, но Хэшу относился ко мне совсем не так, как к другим. Он звал меня просто по имени, как звал Минь-минь и просил говорить с ним без церемонии официальных речей. Впрочем, я все равно поступала по-своему. «Я так долго смотрел на тебя», — с улыбкой сказал Хэшу, «а ты ничего не заметила». Я улыбнулась ему в ответ. «Ваша покорная служанка была невежлива. Прошу у господина наследного принца и молодого господина наказание». «Я лишь пошутил» со вздохом произнес Хэшу. «И я ни в чем не обвинил тебя, а ты уже торопишься извиняться». «К чему все эти церемонии? Если бы Минь-Минь была хотя бы в половину так же вежлива и обходительно, нам с отцом не приходилось бы так волноваться за неё. Сейчас ты служишь во дворце и не можешь иначе, но потом, когда покинешь его, мы пригласим тебя к нам в Монголию погостить». И твой характер тут же изменится. Сейчас это невозможно, ведь наш царственный отец повсюду берет ее с собой, засмеялся наследный принц. Но через 2-3 года она достигнет того возраста, когда ей можно будет оставить дворец, а царственный отец должен будет выдать ее замуж. И тогда, молодой господин, если вы захотите пригласить ее в гости, Боюсь, вы не сможете пригласить ее одну. Хэшу едва заметно улыбнулся и ничего не ответил. И почему всех так заботит мое замужество? Почему все помнят о нем и считают своим долгом напоминать о нем мне, как будто эта будущая свадьба еще не успела надоесть мне до смерти? Не желая больше с ними разговаривать, я растянула губы, изображая улыбку и попросила разрешения удалиться. Наследный принц весело взглянул на меня и позволил идти. Задули осенние ветры, и император Канси принял решение сняться с лагеря и вернуться в Пекин. Сидя в повозке, я размышляла о том, что в следующем году наследный принц снова лишится своего титула и невольно вздыхала, понимая, что дни уже не будут течь так же тихо и мирно, как сейчас. Придется собраться с духом, чтобы выстоять во время бури, что пронесется по императорскому дворцу. Затем я опять вспомнила о том, что меня могут выдать замуж, и совсем сникла. «Как же мне следует поступить?» Девятый месяц 50-го года эры Канси. Парк Чанчунь. Сноска 9 месяц 50-го года эры Канси. 1712 год. Вернувшись из поездки за великую стену, император Канси поселился в резиденции парка Чанчунь. Резиденции принцев находились совсем близко что делало визиты принцев к отцу очень удобными. Сегодня я удачно наткнулась на четырнадцатого принца и, видя, что он ничем не занят, окликнула его, а затем подробно расспросила о десятом принце и десятой госпоже. Вопрос об этих двоих вертелся у меня в голове еще с того дня, когда император Кан -Си собрал всех принцев в парке юйхуа а десятый принц сказался больным и не пришел все это время мне хотелось расспросить четырнадцатого принца но никак не подворачивалось подходящей возможности либо я забывала об этом когда мы встречались либо было неудобно спрашивать если бы я не знал тебя с детства точно ошибся бы в своем мнении о тебе насмешливо проговорил четырнадцатый принц «Что это с тобой? Чего это тебя так интересует, что происходит между мужем и женой? Что за мысли роятся у тебя в голове целыми днями?» Несмотря на насмешки, он все же, хихикая, рассказал мне обо всех интересных случаях, о которых знал сам. Слушая его, я думала, «Они оба прямодушны, вспыльчивы и не умеют сдерживать гнев» но в то же время оба открыты и прямолинейны. Милые бронятся, только тешатся. Так и проводят дни в ссорах и скандалах. Мы вдвоем продолжали смеяться, когда к нам внезапно подбежала взволнованная Юй-Тань. В спешке поприветствовав четырнадцатого принца, она перевела взгляд на меня, явно желая что-то сказать. «Что случилось?» — спросила я, разом перестав улыбаться. Она бросила короткий взгляд на четырнадцатого принца, затем снова посмотрела на меня и сказала. — Господин наследный принц, господин наследный принц попросил у Его Величества твоей руки, сестрица, обратился с просьбой женить его на тебе у меня в голове словно что то взорвалось ноги стали ватными и я бы упала если бы юйтань не поддержала меня в ушах зажужжало и загромыхала кажется юйтань говорила что то еще но я ничего не могла разобрать что же за грех я совершила думала я раз великое небо совсем не щадит меня придя в себя Я обнаружила, что сижу в комнате. Юй-Тань плачущим голосом причитала. «Добрая сестрица, не пугай меня так!» Мне еле хватило сил на то, чтобы поднять руку и указать на чайную чашку. Юй-Тань мигом налила мне чаю и поднесла чашку, чтобы я сделала несколько глотков. В душе царила унылая пустота. Я не знала, о чем думать и что можно сделать, поэтому спросила первое, что пришло в голову. «А где четырнадцатый принц?» Услышав мои слова, четырнадцатый господин позеленел от злости и тут же умчался, только велел мне ни на шаг не отходить от тебя, сестрица, и хорошо заботиться о тебе. Затем, желая меня утешить, Юй-Тань добавила, «Сестрица, ты только не волнуйся, его величество же пока не дал своего согласия, ведь так?» Я долго сидела, глядя в одну точку, думая лишь об одном. «Нет, это невозможно, это совершенно невозможно. Расскажи мне обо всем, что сегодня произошло, с самого начала» и при том в мельчайших подробностях попросила я юй тань даже о том какой взгляд был у его величества в тот миг расскажи мне все после того как пришел господин наследный принц сестрица юньсян велела мне подать чай принялась рассказывать юй тань а когда я вернулась под носом Господин наследный принц уже стоял на коленях перед его величеством, говоря, «Жоси давно достигла возраста, подходящего для вступления в брак. Она обладает хорошими манерами, мягким характером и исключительной красотой. Поэтому ваш сын осмеливается просить царственного отца позволить ему сделать ее своей второй супругой». Его Величество долго молчал, а затем сказал, «Жоси долгие годы была рядом с нами, служа нам верой и правдой. Мы знаем, что она должна выйти замуж, но мы уже не молоды, и нам нужно, чтобы рядом с нами был кто-то вроде нее, такой же опытный и прозорливый. Заботясь о своих интересах, мы хотели оставить ее во дворце еще на некоторое время» а затем дать богатое преданное и выдать замуж, сыграть пышную свадьбу, чтобы она не пожалела о том, что служила нам так долго. «Твоя просьба слишком внезапна, нам нужно подумать». «После этого мне пришлось уйти, так как я уже подала чай и у меня не было причин оставаться». Я была так потрясена, что ужасно побледнела, и, опасаясь, что его величество и господин наследный принц заметят это, не осмелилась поднять голову, а потому не видела лиц его величества и господина наследного принца. По здравом размышлении я могла примерно понять ход мыслей наследного принца. Он руководствовался тремя факторами. Первый — Император Канси, второй — монголы, а третьим был мой отец. Среди этих факторов значительно преобладал второй. Всему двору было известно, что отношения с монголами у наследного принца были не ахти, и чтобы укрепить свои позиции как наследника престола, он постоянно искал способ подружиться с ними. «Чего я совсем не понимала», Так это замыслов императора. если он даст позволение, что мне делать, неужели и правда становиться женой наследного принца, или же взять и не подчиниться указу? Неужто мне действительно придется, как сказал четвертый принц, приготовить тричи белого шелка. Я знала, чем все закончится для каждого из них. Единственной, о чьей дальнейшей судьбе я не знала ничего, была я сама. Неужели именно такую концовку приготовили для меня небеса? Я думала, думала, и на душе все сильнее скребли кошки. В конце концов я не выдержала, упала ничком на постель и разрыдалась. Вечером Юйтань собиралась остаться и добросовестно ухаживать за мной, но я слабым голосом сказала, Не волнуйся и иди к себе, или ты боишься, что ночью я покончу с собой? Его величество еще не дал своего согласия, а значит еще не все потеряно. Кроме того, даже если его величество согласится, с такой судьбой ни за что не соглашусь я. «Позволь мне побыть одной». После этого юй оставалось лишь вернуться в свою комнату. Я лежала на кровати, погруженная все в те же размышления, и слезы вновь лились из моих глаз. В тот год, когда десятый принц получил указ жениться, он был зол и опечален. Лишь теперь я понимала, каково это — испытывать гнев, смешанный с печалью и беспросветное отчаяние. Набросив на плечи накидку, я медленно вышла во двор и приблизилась к дереву османтуса. Вспомнив физиономию наследного принца, особенно в тот момент, когда он увидел Минь-Минь, я ощутила невероятное омерзение. Обняв дерево, я прижалась к нему лицом слезы ручейками сбегали по щекам неужели я совершила ошибку продолжая упорствовать я в конечном итоге навредила самой себе какая разница выйти за четвертого принца восьмого или десятого все лучше чем за наследного и четвертый и четырнадцатый и восьмой принцы предупреждали меня я же все это время надеялась на авось уверенная, что у меня в запасе еще несколько лет. Я не предполагала, что, хотя меня и не заботил этот вопрос, он заботил кое-кого другого. Впрочем, жалеть было поздно. Я продолжала думать, плакать, снова думать и снова плакать, пока незаметно для меня самой небо не начало светлеть. «Сестрица?» «Почему на тебе одно лишь нижнее одеяние?» — испуганно вскрикнула вышедшая из дверей Юйтань. тань Подскочив ко мне, она придержала меня, но, коснувшись моего тела, тут же воскликнула. «Великое небо! Такая горячая! Сестрица, сколько же ты простояла на улице!» Чувствуя головокружение, я с помощью Юйтань тань доплелась до кровати и улеглась на нее. Завернув меня в одеяло, Юйтань сказала: Сестрица, потерпи немного, я найду господина Вана, чтобы тот сходил за лекарем. Юйтань дала мне лекарство, и я провалилась в забытье. Хотя я прекрасно слышала, как Юйтань ходит по комнате, мои собственные веки казались мне тяжелее камня, и я никак не могла их поднять. Не знаю, сколько я лежала. Горло болело так, словно в нем разожгли костер. Мне захотелось пить. Я открыла рот, но не смогла издать ни звука. Я чувствовала, что Юйтань сидит рядом, но руки и ноги не повиновались мне, и я, не в состоянии привлечь ее внимание, лишь страдальчески хмурилась. Хочешь воды? послышался рядом мужской голос. Меня тут же схватили и аккуратно усадили прямо, после чего у моих губ оказалась чаша с водой, и меня принялись аккуратно поить. Когда я выпила все до капли, мужчина уложил меня обратно на постель и, наклонившись, шепотом произнес мне на ухо. Царственный отец пока не отдавал указ, так что все еще может измениться. Лишь в тот миг я поняла, что голос принадлежал четвертому принцу. Сердце пронзило острая боль, и из моих глаз полились слезы. Ни о чем не думай, произнес он, утирая мне слезы. Слушайся придворного лекаря и выздоравливай. Юй-Тань отвлек один из моих людей, но думаю, она скоро вернется, поэтому я больше не могу оставаться здесь. С этими словами он собрался уходить, но я с непонятно откуда взявшейся силой схватила его за рукав, не желая отпускать. Возможно, зная, что он будущий император Юнь джен я была готова слепо признать, что если кто-то и сможет спасти меня, то только он один. Он волей-неволей сел обратно и, опустив голову, пристально взглянул на меня. Я не могла говорить, лишь продолжала плакать. «Эх ты! Я дал тебе столько дельных советов, а ты не послушалась», — с прохладцей заметил четвертый принц. «Сейчас, когда все уже случилось, какой толк вцепляться в мой рукав?» Тут я осознала, что он будущий император, а не нынешний, и вряд ли способен повлиять на ситуацию. Да и в любом случае, с какой радостью ему ради меня вступать в конфликт с наследным принцем? Я выпустила его рукав и закрыла глаза. Лишь слезы по-прежнему катились из глаз. Нагнувшись, он вытер их и глухо прошептал. «Я пока не могу ничего обещать, так как сам не уверен в том, что смогу что-нибудь сделать». В конце концов, на тебя претендует сам наследник престола, однако я точно не брошу тебя. Хорошенько укутав меня одеялом, он открыл дверь и вышел. Я принимала лекарства еще четыре раза. Вечером Юйтань принесла побольше одеял, чтобы я пропотела. На утро, хотя голова по-прежнему казалась тяжелой, как скала, жар отпустил — и я чувствовала себя значительно бодрее. За весь вчерашний день у меня во рту не побывало ни крошки. Сегодня же в полдень Юитань тань принесла жидкую кашу и покормила меня. Потом она принесла воды, чтобы я прополоскала рот, обтерла мне лицо, забрала короб для еды и удалилась. С широко открытыми глазами я разглядывала полок над кроватью и думала. «Если император Канси правда хочет выдать меня замуж за наследного принца, что же я могу сделать, чтобы не дать этому случиться? В следующем году наследный принц лишится своего титула. Если бы я смогла продержаться до этого момента, император Канси точно бы не стал выдавать меня за него. Но если его величество имеет намерение сделать меня его женой, то смогу ли я тянуть так долго?» Мои мысли прервал звук открывшейся двери. Я решила, что это вернулась Юйтань, а потому, не обратив внимания, я продолжила размышлять. «Выглядишь гораздо лучше, чем вчера». Голос был мужским, что меня весьма удивило. Резко повернув голову, я увидела четырнадцатого принца — который стоял у кровати и, наклонив голову, разглядывал меня. Я начала торопливо приподниматься, но он остановил меня. «Лежи, не надо церемоний». Схватив табурет, четырнадцатый принц сел у моей постели. Некоторое время он молчал, а затем внезапно опустился на корточки у самой кровати и прошептал мне в ухо. «Знаешь, почему наследный принц хочет жениться на тебе?» «Господин Сувангувалгия, валгия и спросил у царственного отца разрешение выдать Минь-Минь замуж за молодого господина Дзоина. Прошение прибыло только сегодня. А он хорошо осведомлен. Принц негромко хмыкнул. «Обо всех перипетиях я расскажу тебе как-нибудь в другой раз. Сейчас я хочу спросить тебя». «Хочешь ли ты стать женой наследного принца?» Я помотала головой. «Восьмой брат пока не может прийти проведать тебя», продолжал четырнадцатый. «Но он велел мне передать, что обязательно найдет способ оттянуть решение отца на несколько дней. Примерно через десять дней наступит переломный момент». В душе... Радость мешалась со страхом. Я подняла на четырнадцатого принца глаза, и тот ответил на мой взгляд решительным кивком. «Большое спасибо», — плачущим голосом поблагодарила я. «Что с твоим горлом?» — испуганно проговорил он. «Твой голос напоминает кряканье утки». Я дернула уголками рта, желая улыбнуться — Но сердце разъедало горечь, и я ограничилась тем, что молча взглянула на четырнадцатого принца. «Тебе давно говорили, нужно было заранее принять решение самой, но ты не слушала?» С досадой вздохнул четырнадцатый принц. «А сейчас, когда дошло до такого, ты сожалеешь, ведь выйти замуж за восьмого брата было бы в сто раз лучше, правда?» В моих глазах заблестели слезы, и он поспешно начал прощаться. «Выздоравливай и ни о чем не беспокойся. Я пойду. Боюсь, в ближайшие несколько дней я не смогу прийти. Хорошо позаботься о себе». Как только он ушел, в дверях показалась Юйтань с пиалой, полной груш в сладком сиропе. «Ты свободна от службы?» — спросила я. Леанда знает, что ты сестрица больна, и велел мне позаботиться о тебе, ответила она, намереваясь дать мне выпить сироп. Не хочу, отказалась я. Выпей немного, сестрица, умоляюще улыбнулась ее и тань. Это лучшее средство для больного горла. Я замотала головой, показывая, что не буду. Она принялась была уговаривать меня. Но я не обращала внимания, и ей пришлось отстранить пиалу в сторону. Что он имел в виду под переломным моментом? Четырнадцатый принц намекнул, что произойдут некие перемены, но этим и ограничился. Впрочем, по крайней мере, теперь есть хотя бы один путь, которому пока можно следовать. Отсрочки в несколько дней вполне может хватить. Если даже император Канси намеревается издать указ, велящий мне выйти замуж, он не станет торопиться обнародовать его, пока я больна, чтобы мне не пришлось принимать императорский указ в постели». Мысль об этом принесла некоторое успокоение. Пока я была погружена в свои мысли, вошла Юй-Тань с лекарством в руках. Поставив его на стол, она стала помогать мне приподняться. Я потянула ее за руку, приглашая сесть рядом. «Ёй, Тань, я не могу принять это лекарство». Девушка изумленно взглянула на меня, и я негромко пояснила. «Столько лет я относилась к тебе как к родной сестре, и не стану скрывать от тебя. Я совсем не хочу становиться женой господина наследного принца». Я не вижу иного выхода, кроме как под предлогом болезни постараться потянуть время. Притвориться больной я не могу. Леанда тут же обо всем узнает, стоит ему спросить придворного лекаря. Так что продолжай приносить мне лекарства, как обычно, а затем незаметно выливай куда-нибудь. Юй-Тань долго смотрела на меня, покусывая губы, но в конце концов кивнула. Я с улыбкой сжала ее ладонь, но она вдруг резко отвернулась, вытирая слезы. Плечи ее вздрагивали, и до меня донеслось едва слышное бормотание. «Почему все так? Даже такую, как сестрица, и то?» «Эх, какая же судьба ждет саму Юй-Тань! К тому времени, когда ей можно будет покинуть дворец, Она уже давно выйдет из возраста, когда выходит замуж, и у нее, с её-то происхождением, не будет даже поддержки семьи. Если она не выйдет замуж, ей останется лишь прожить остаток жизни со своим братом. Как можно вынести такой стыд? А выйти замуж ей вряд ли удастся, ведь найти порядочного человека совсем непросто». «Если бы умную и умелую девушку вроде нее поместить в современное общество, разве не все дороги были бы открыты перед ней? Но в эту эпоху, в ее будущем, я видела лишь непроглядную черноту. Воистину, женщины состоят из воды, ведь в этом обществе у них нет иного пути, кроме как следовать принципу «троякой покорности». «В юности слушаться отца, в замужестве слушаться мужа и в старости сына». «Сноска» — цитата из романа «Сон в красном тереме». Фраза «женщины состоят из воды» заключает в себе следующий смысл. «Задача женщины — быть женой и матерью, и ей ни к чему получать образование и заниматься чем-то, кроме домашних дел». С одной стороны, это считается добродетелью. Женщина чиста, подобна воде, так как держится вдали от политики, экономики и прочего. Тунхуа видит в этой фразе негативный подтекст. Женщине не позволено участвовать ни в каком роде деятельности, и потому она существует лишь как приложение к мужчине. «В одиночку противостоять устоям патриархального общества» все равно что для богомола пытаться удержать лапками колесницу так разве могут женщины не лить слез несмотря на то что вчера я ни разу не пила лекарства сегодня чувствовала себя лучше скорее всего сказалось то что я каждый день прыгала во дворе через скакалку а еще частенько качала пресс перед сном поднимая корпус из положения лежа Тогда я считала, что здоровье это самое важное, и так как я живу во дворце одна, если заболею, сама же и буду мучиться. Кроме того, древняя медицина оставляла желать лучшего. Стоит прочесть сон в красном тереме, чтобы осознать, даже легкая простуда может вмиг обернуться смертельно опасной чехоткой. Все это заставляло меня крайне бережно относиться к своему здоровью. Но теперь я начала жалеть об этом. В особенности после того, как придворный лекарь, выслушав мой пульс, с улыбкой сказал, «Отдохните еще 4-5 дней и окончательно выздоровите». Страдая в душе, я притворилась, будто чудовищно рада это слышать. Юй тань ушла за лекарством. Я в оцепенении лежала на кровати на боку, когда внезапно раздался стук в дверь. «Войдите», — сказала я. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Сяо Шуньцзы. Торопливо подойдя к постели, он опустился на дно колено и тихо проговорил. «Господин велел мне передать вам, барышня, лишь одно слово тяните — тяните». И он быстро умчался прочь. Я долго думала и, наконец, приняла решение. Вечером я отправила Ю и Тань в ее комнату отдыхать. Подождав, пока она уснет, я набросила на плечи накидку, открыла дверь и вышла во двор. Был конец девятого месяца, и ночи в Пекине дышали прохладой. Стоя в одиночестве на свистящем ветру, я думала о том, что в прошлый раз, когда до меня дошло то трагическое известие, тоже дул ледяной ветер, из-за которого я и простудилась. Жар же у меня появился по большей части из-за психологического фактора. На этот раз я слишком спокойна и боюсь, то, что я просто постою на ветру, ничего не даст. Я повернулась и пошла обратно в дом. Там я взяла таз для умывания, набрала холодной воды и облила себя всю с ног до головы. Мокрая насквозь, Я вышла и встала против ветра с поднятыми руками, стиснув зубы и закрыв глаза. Тело било крупная дрожь. — Добрая сестрица, зачем же ты так измываешься над собой? — вскрикнула Юй тань, бросаясь ко мне и намереваясь уволочь меня в дом, но я оттолкнула ее. Не обращай на меня внимания, возвращайся в постель! — Она продолжала тянуть меня, и я добавила. «Думаешь, мне так хочется измываться над собой? Сейчас это единственное, что я могу сделать, чтобы себя спасти. Ты только навредишь мне, если продолжишь попытки меня остановить. А я ведь всегда считала тебя близкой подругой». Юй Тань разжала руки, молча глядя на меня глазами полными слез. Не глядя на нее я вылила на себя еще таз воды. Я простояла на ветру половину ночи, не успел забрежить рассвет, как у меня снова начался жар и закружилась голова. Ёй тань отвела меня в комнату, поддерживая под руку, вытерла волосы, переодела меня и укрыла одеялом. Я продолжала настойчиво повторять ей, «Не торопись звать придворного лекаря, пока не высохнут мои волосы. Зови его лишь тогда, когда они будут теплыми на ощупь». Много дней подряд из-за постоянного волнения я не отдыхала как следует, и потому, усилием воли заставив себя побыть в сознании какое-то время, в конце концов провалилась в сон, больше похожий на забытьё. Второго мощного удара мой организм не выдержал. И так как в древности не существовало эффективных жаропонижающих средств, я провела в полузабытии целых три дня. И даже после того, как пришла в себя, на поправку пошла лишь спустя еще 4-5 дней. Хотя это было не очень хорошо, я радовалась, что Юйтань больше не нужно целыми днями опекать меня. Помня о переломном моменте и об отношении императора Канси, я велела Юйтань возвращаться на службу и смотреть в оба. Девушка послушно закивала, показывая, что все поняла. Вот-вот должен был наступить десятый месяц, но ничего по-прежнему не происходило. Юйтань рассказала мне лишь о том, что Лиде Цуань спрашивала у нее о моем здоровье и равнодушно велел ей хорошо ухаживать за мной. Я была охвачена беспокойством. Внезапная и тяжелая болезнь свалила меня слишком уж кстати. Что мог подумать император? Прошло уже пятнадцать дней с тех пор, когда ко мне приходил четырнадцатый принц, а я по-прежнему не замечала никакого переломного момента. Однажды, когда я в печали сидела у себя, В комнату ворвалась Юй Тань. Хорошенько затворив дверь, она села вплотную ко мне и прошептала. «Я слышала, что во время сегодняшней аудиенции у Его Величества князь, оберегающий престол господин Цзин Си, начал ворошить былое, умоляя Его Величество провести расследование по делу о коррупции и незаконном присвоении средств». Речь шла о том случае, когда командир пехоты знаменных войск Тохэ Ци и его сыновья нарушили траур, введенный Его Величеством после похорон Цзуньвана Ань, Дароя, Малхуня. Они устроили пиршество и пригласили на него многих известных сановников. Я задумалась. Цзинси, сын Йоло, Циньвана Ань. А также дядя восьмой госпожи по матери они с восьмым принцем оба принадлежат к корпусу синего знамени, и, конечно, Цзин Си является его сторонником. Командир пехоты Тохэци поддерживает наследного принца. Следовательно, произошедшая попытка припереть к стенке наследного принца. Неужели это и есть тот самый переломный момент? «А ты разузнала, что сказал на это его величество?» «Я слышала, что на том пиршестве собралось от десяти до двадцати человек, судя по всему, члены некой тайной группы», — ответила Юй Тань. «Там были командир пехоты Тохэ Дутун Э Шань, Шуншу Министерство наказаний Ци Шиу и шаншу военного ведомства ГНЭ, а также другие дутуны, помощники дутунов и прочие военные чины Восьмизнаменной армии. Его Величество отнесся к этому известию с большой серьезностью и отдал приказ господину Третьему принцу заняться расследованием. Если все окажется так, как доложил князь, оберегающий престол, дело передадут Министерству наказаний». Разумеется, требуется тщательное расследование. Как только наследному принцу был возвращен титул, император Канси постоянно страшился того, что Инжен может попытаться заставить его отречься от престола и узурпирует власть. В том собрании участвовали в основном военные чины, в руках у которых была сосредоточена немалая власть, в особенности, у командира пехоты восьмизнаменной армии, наивысшего чина, который, подобно коменданту столичного гарнизона, непосредственно отвечает за личную безопасность императора. Разве его величество может спокойно позволить им собираться вместе? А поскольку уже прозвучали слова, бросающие тень на наследного принца, в ближайшее время можно ожидать, что он снова потеряет титул, Восьмой принц не стал бы поднимать это дело без особой цели. Стоило мне подумать об этом, как мои губы сами собой невольно сложились в улыбку. Меч над моей головой наконец-то, хоть и временно, но отодвинулся. Скоро подозрения императора Канси насчет наследного принца превратятся в уверенность, и у него уже не будет причин выдавать меня за него замуж». Кроме того, если следовать ходу их мыслей, я теперь принадлежу сразу к двум великим монгольским родам. Разве можно впустую растрачивать такой ценный ресурс на наследного принца? Я думала, что наследный принц повторно утратит титул лишь в следующем году, и тогда же начнется борьба за власть, и не ожидала, что все станет явным уже сейчас». Думаю, восьмой принц давно расставил сети и только ожидал подходящего момента, иначе не действовал бы с такой уверенностью. А если четвертый принц послал ко мне человека с просьбой потянуть время, выходит, он тоже знал о том, что должно было произойти на сегодняшней аудиенции. Судя по всему, в этот раз восьмой и четвертый принцы действовали сообща, намереваясь избавиться от наследного принца. «Какую же роль играла в их замыслах я?» «Похоже, роль катализатора. Все это и так произошло бы рано или поздно, но, так как я оказалась тесно связана с монголами и императора Канси в некоторой степени заботила моя судьба, все случилось раньше, чем они предполагали». У меня под рукой не было исторических книг, и я понятия не имела, развиваются ли события согласно истории, которую я знала. В душе я задавалась вопросом. История сложилась так из-за меня? Или же моя судьба сложилась подобным образом из-за истории? Размышляя, я улыбалась, но мало-помалу почувствовала, как на сердце накатывает горечь. Я пряталась и уклонялась, даже не предполагая, что в конце концов окажусь в самом центре бури. Раньше я придерживалась роли стороннего наблюдателя, наблюдая, как другие приближаются к уготованной им развязке. Теперь же я сама стала участником этого спектакля. Как же мне дальше следует поступать? Отныне всё изменилось. И с этих пор недостаточно просто не совершать ошибок. Боюсь, теперь, даже если я попробую самоустраниться, ничего не выйдет. В другой раз мне может и не повезти так сильно, как сейчас. Настало время, когда я обязана подумать о том, как защитить себя».